Его явно беспокоило, что военно-промышленный комплекс и психоз холодной войны постоянно подпитывают друг друга. Если, поддавшись чувству страха, страна позволит вовлечь себя в нескончаемую гонку вооружений, это будет самой большой угрозой национальной безопасности. Гонка вооружений породит безумную инфляцию, и приведет в конечном счете к национальному банкротству. И президент не просто декларировал эти постулаты и сетовал в тиши своего кабинета на распоясавшуюся прессу. Нет, он действовал. Делая ставку на ядерное сдерживание, он постепенно сокращал обычное вооружение с тем, чтобы поддерживать военные расходы примерно на уровне 40 миллиардов долларов в год. Во время его президентства среднегодовая инфляция понизилась до уровня слегка превышающего 1%. Эйзенхауэр, и это одна из его главных заслуг перед Америкой, не поддался от всеобщей панике из-за мнимого ракетного отставания. Возобладали его спокойствие и здравый смысл. Америка сохранила тогда сотни миллиардов долларов. Как он этого добился? А очень просто. От министра обороны он категорически требовал укладываться в рамки бюджета. Любой ценой. Тут президент был непреклонен. Ни одного цента больше. Вы понимаете? Ни при каких обстоятельствах. Своим отказом от принятия плана «Открытого неба» Хрущев в немалой степени сыграл роковую роль в судьбе Эйзенхауэра. На выборах 1960 года победила демократическая партия во главе с Кеннеди. В ее предвыборной платформе «Черным по белому» было записано «Наше военное положение сегодня измеряется понятием «отставания», Ракетное отставание, космическое отставание и отставание в ведении ограниченных войн. В то время, как никакого отставания у США не было. А в результате была развязана изнурительная гонка ракетных вооружений. В середине 1958 года Хрущев на волне объявленной им разрядки дал согласие на созыв в Женеве «Совещание экспертов для выработки мер по предотвращению внезапного нападения». Главой советской делегации был первый заместитель министра иностранных дел Василий Васильевич Кузнецов. Худой, высокого роста, немного сутулый, Кузнецов походил на громыка своим угрюмым и неулыбчивым видом. Попав на советский Олимп еще в сталинские годы, Человек умный и, в общем, интеллигентный, он понял, что единственный способ уцелить это быть таким же серым, как и все. Эту маску он носил всю жизнь, и редко, очень редко кто догадывался, что за ней скрывается совсем другой человек. В МИДе вскоре он стал номером два, не только по должности, но и по сути. Громыко мог спокойно заниматься большой политикой, а всей внутренней работой огромного аппарата министерства руководил его первый зам. Этому в немалой мере способствовали и личные качества Кузнецова. Он был на редкость спокойный и терпеливый человек. Никогда не ругался, хотя и любил поворчать. Но работоспособностью обладал лошадиной. Старые медовцы в один голос свидетельствуют, не было ничего хуже, чем писать какую-нибудь бумагу вместе с Кузнецовым. Он к каждому слову придерется, сам все перепишет, и получится нечто невыразимо скучное и серое. Но зато все будет правильно. У него был поразительный нюх на новое и свежее. Малейший признак новизны, и он тут же безжалостно вымарывал переписывал все заново, потому что знал, у того же Суслова